едва ли двадцатилетнего возраста, красивый молодой человек, к несчастью, кривой на один глаз и ничего еще не опубликовавший, пришел показать Александру первые 100 страниц своего романа. Тема его был мулат, и все, что приносило ему страдания среди этих белых, гордящихся своей бледной кровью, дерзкие креолы, явившиеся из Европы, и таковли и маркезик Далее Паветри, чтобы занять земли, которые им не принадлежали. Действие происходит на острове Маврикий, некогда называвшийся Иль-де-Франс, уроженцем которого был Мальфий и где он провел свое детство. Александр угадал в тексте зародыш книги и дал несколько советов. Мальфий вернулся через три дня, Он предпочел бы дебютировать пьесой, не чувствуя себя достаточно зрелым для романа. «Вы, мулат, вам и переделывать этого нового Антони, а у меня не получится». И он попросил 500 франков за рукопись в его нынешнем состоянии. Александр дал ему в два раза больше, но тем не менее Жорж Его роман «Тонный стиль» не позволяет обмануться на этот счет, и в чем большей степени основной тезис, базирующийся на вере в расовую иерархию и иллюстрации, к которому служит жизнь генерала его собственная жизнь, «Черный ниже мулатов, мулаты равны, читай, выше белых». В 1810 году на Иль-де-Франс мулаты вроде пера минье могли быть богаты и владеть черными рабами. Но это никак не избавляло их от презрения креолов. И некий господин Де Мальмеди унижает Пьера минье Англичане нападают на остров. Белые отказываются включить мулатов в отряды национальной гвардии. Англичане вот-вот победят. Но Пьер Мюнье во главе «Черных рабов» меняет ситуацию. Тем не менее, остров поступает под английское владычество и отныне называется маврики Поскольку в местный колледж цветных детей не принимают, Пьер Мюнье посылает двух своих сыновей Жоржа и Жака учиться во Францию. Жаку в лице и вовсе не хочется – Он хочет быть моряком и плавать на пиратском судне. А Жорж, первый ученик, поступает в Сарбонну, что с очевидностью доказывает, это не Александр. Одновременно он развивает свою физическую силу и ловкость в обращении с оружием. И вовсе не потому, что у него горячая голова. Первым его движением, вместо того, чтобы ринуться в опасную ситуацию, было напротив. Желание заставить себя сделать шаг назад, дабы этой опасности избежать. Для храбрости ему требовалось предварительное обдумывание, и тут он кое-кого напоминает. Свои низкие инстинкты он преодолевает, заставляя себя сохранять полную невозмутимость наедине с влюбленной в него знаменитой куртизанкой. И здесь мы замечаем некоторую разницу между Александром и Жоржем. Далее он вызывает на дуэль, о которой уже рассказано в связи с историей с Гайарде, некоего чемпиона по стрельбе. Он путешествует, изучает языки всех стран, через которые проезжает. Он вступает во французский полк во время экспедиции в Испанию и, кстати, участвует во взятии Трокадеро. За труды получает Орден Почетного Легиона и Крест Карла Третьего. Идет лишь 1823 год. Он слишком рано возвращается на Маврикий, чтобы получить еще и медаль за июльскую революцию. Возвращаясь домой, на корабле он знакомится с лордом Мюрреем, новым губернатором. А сразу же по прибытии влюбляется в Сару де Мальмеди, на которой должен жениться ее кузен Анри, сын Мальмеди, того самого, что продолжает оббежать отца Жоржи. Черные рабы на плантации встречают его с радостью.